Зона бедствия Изнуряющая жара в одну ночь сменилась холодным, серым, монотонным дождем. Он прервал работу и повернул нас лицом к кошмару, творящемуся в отряде, который мы так старательно пытались не замечать. Майки, как пьяные матросы, заняли кухню и штаб и, окончательно наплевав на работу и элементарное приличие, разгулялись вовсю. шестидесятилетнего повара, зовут не иначе, как П. А в нашу с палатку, помимо оскорблений, летят поленья и посуда. Гнев в геологах зреет, но, боже, как медленно! Призыв Вениамин Ивановича, да давайте же проучим их, всема, всема, остается лишь призывом. Мужики явно растерянный, обескураженный, а, может быть, и не видят в происходящем ничего особенного. Что взять с современной молодежи? Мы, попытавшись возмутиться, только усугубили обстановку, надеясь исключительно на себя, приняли с Диной круговую оборону. Всегда на чеку, не смыкаем глаз. Абсурд полный. Что-то в мире не так. Или распущенность молодежи и бессилие старших одна из горьких примет нашего времени. 26 июля. 2000 -го года. Горка.